Понедельник, 7 июля, 0 часов 52 минуты. Наблюдать за борьбой капитана с решеткой оказалось совсем неинтересно. Дергать и пинать ее он перестал довольно быстро. Несколько раз прошелся уже вдоль нее от одной стены к другой и теперь просто стоял, заложив руки за спину и сверлил ее взглядом. Словно от самого этого взгляда непокорная стальная штуковина должна была с минуты на минуту устыдиться и растаять. Тучная капитанова спина по-прежнему излучала негодование и уверенность, но решетка явно победила, и толпа заскучала. — Слушайте, вы мне все ноги уже отдавили, — сказала какая-то женщина. — Обязательно вот так прижиматься? — Я не прижимаюсь, — отозвался возмущённый мужской голос. — Очень надо. — Так отойдите на шаг, раз не надо. Зачем в затылок дышать? — Да куда я отойду-то, извините? Напирают же сзади. — А вы скажите, чтоб не напирали, не в очереди, слава богу. — Женщина, ну что вы пристали к человеку? А сами, между прочим, своей сумкой синяков уже всем наставили. В общем, разгоралась обычная будничная склока, которая могла бы возникнуть в переполненном трамвае или на почте в день выдачи пенсий, и разгоралась задорно, с каким-то даже облегчением, потому что на контрасте с немой и с сушающей недавней паникой это было нормально, да что там, необходимо. Можно было отвлечься, наконец, и не разглядывать страшноватые бетонные двери с непонятными цифрами. Расторчал перед ними мордатый идиот-полицейский в пропотевшей форменной рубашке, и двери эти стали теперь его проблемой. — Хоть на время, — подумал Митя, — потому что поверх привычного нестрашного шума вновь послышался голос, ясный и звонкий, как на пионерской линейке. и все сразу опять развалилось. «А я все-таки хотела бы знать», — сказала круглолицая мамочка из пижо которая, очевидно, утешила, наконец, сына, выпрямилась во весь невысокий свой рост и даже, кажется, встала на цыпочки. «Долго нас еще тут продержат? Капитан, вы слышите меня? Я к вам обращаюсь. Что происходит вообще? Вы уже связались с начальством?» Толстый капитан расцепил руки, и медленно повернулся краснолицей и свирепой и посмотрел на нее с отвращением. «Ни с кем я не связывался», — сказал он с каким-то мстительным удовольствием. «Нету связи! Нету! Вообще никакой!»